Дверь библиотеки была изготовлена из твердого толстого дерева. Если бы крупный мужчина разбежался и изо всех сил попытался высадить ее плечом, эта дверь, возможно, даже не дрогнула бы. Настолько она выглядела прочной. Вся конструкция была массивной и основательной. В щели не прошла бы и волосинка. Сломанные петли были искусно отремонтированы. Вопрос в том, что произошло после того как он вошел сюда, господин Энакидзу. Да, так было с самого начала. Однако сейчас я ничуть не ближе к решению, чем тогда, потому что я еще не был внутри той комнаты. С того момента, как пришли сюда, мы нисколько не продвинулись. Единственный, кто думает, что мы чего-то добились, это ты, Секи-кун. Сказав так, Энакидзу засмеялся. Я как раз раздумывал над подходящим возражением, когда Ацука Тюнзензи, склонившаяся перед дверью, чтобы ее осмотреть, спросила «С этой стороны нельзя запереть дверь на ключ?» Верно. Что касается ключа, то на самом деле замок больше похож на маленькую задвижку. Его невозможно открыть или закрыть снаружи комнаты. На металле круглой дверной ручки было довольно много глубоких царапин. По всей видимости, они были оставлены инструментами, которыми Найта и рабочий пытались взломать дверь. Ацука достала из своей сумки записную книжку, вырвала из нее одну страницу и стала пытаться просунуть ее в щель между дверью и краем стены. Однако зазор был настолько маленьким, что в него не проходил даже листок бумаги. Обычные двери стараются устанавливать с довольно большим зазором между нижним краем и полом, чтобы дверь могла легко открываться и закрываться, не задевая за небольшие неровности пола. Что же касалось этой двери, то дверное полотно и порог были плотно пригнаны друг к другу, как фрагменты узора на деревянной шкатулке, и бумага просто сгибалась, но не проходила внутрь. Даже одинарный листок не проходит. Полагаю, это исключает трюки с миткой и прочее в этом роде, сообщила талантливая помощница детектива, сминая в ладони страницу из записной книжки. «Я собрался с мыслями, прежде чем заговорить». А в современных преступлениях не используются трюки, о которых можно прочитать в обычных детективных романах, где происходит убийство за закрытыми дверями. Почти всегда имеется дубликат ключа или что-нибудь настолько же прозаическое. Однако при наличии задвижки не может быть никакого дубликата ключа. Если кто-то вышел оттуда, он не мог выйти через эту дверь. На лице Ацука Тюндзинзи отразилось легкое недовольство. «Сенсей, прежде всего у этой двери был живой замок. Здесь находилась Кёка-сан, так что само по себе предположение, что можно было выйти через эту дверь, бессмысленно. Даже если бы эта дверь не была заперта на ключ или на задвижку, «Если мы принимаем в расчет свидетельские показания Кёка-сан, что он не выходил отсюда, то получается, что мы имеем дело с запертой комнатой». Но ну, так и что, как ты думаешь, здесь произошло?» «Что если Макио-сан вообще не входил в библиотеку?» Сказав это, Ацука Тюнзинзи немного приподняла бровь. «Это классическое противоречие, которое часто встречается в детективных романах и которое можно назвать убийством в запертой комнате». Мертвое тело обнаруживают в комнате, куда невозможно проникнуть снаружи и откуда невозможно выйти изнутри. Это непременные условия завязки действия. Однако в этом случае стоит только найти простой и ясный ответ на вопрос, каким образом можно попасть внутрь и выбраться обратно, как противоречие перестает быть противоречием, а запертая комната — запертой. Именно так, в конце концов, всегда и происходит в романах. Но данный случай — несколько отличается. Ацука здесь сделала паузу, чтобы немного перевести дух, и продолжила свое рассуждение. В этом деле внутри комнаты не было мертвого тела. Там вообще ничего не было, никаких следов присутствия в ней пропавшего человека. В этом случае возможных вариантов объяснения три. Первый, что есть какой-то способ, которым можно, находясь в закрытой комнате, выйти из нее наружу. Второй, что Макио-сан находился внутри комнаты и действительно исчез по каким-то сверхъестественным причинам. И последний, что он вообще не был в этой комнате. Получается, ты считаешь, что свидетельские показания Кёка-сан были ложью, так что ли? Причина не обязательно в этом. В данном случае, чтобы можно было говорить о наличии загадки, должны выполняться три обязательных условия. Макио-сан находился в комнате, Комната была заперта изнутри. Когда дверь открыли, внутри никого не оказалось. Основаниями для первого условия являются показания Кёкасан, сан а для второго и третьего взятые все вместе показания трех человек — Кёка-сан, Найта-сана и Токидзасана. сана Лишь в том случае, если мы доверяем всем этим показаниям, загадка становится загадкой. Ацука коснулась рукой двери библиотеки, и ее глаза на мгновение расширились. Излишне говорить о том, что бесследное исчезновение человека из запертой комнаты является противоречием. Прежде чем мы начнем проверять различные теории о способе, каким он мог бы оттуда выбраться, нам необходимо установить, действительно ли это противоречие имело место. Для начала, допустим, что, как утверждает директор клиники, все свидетели дают ложные показания. В таком случае наша загадка разрешается очень просто. Но в этом случае остается множество вопросов к мотивам подобной лжи. Далее порассуждаем, что произойдет с нашим противоречием, если лжет только кто-нибудь один из свидетелей. Если лжет только Найта-сан или только Токидзасан, то не существует запертой изнутри комнаты. Однако случай Кёка-сан особый. Верно. Ее показания... да. Она единственный свидетель того, что Макео Сан вошел в библиотеку. Нужно сказать, что ее ложь требует соблюдения одного условия возможности запереть комнату снаружи. Если это возможно, то все, что нужно было сделать Кёкасан, сан это запереть пустую комнату, куда не заходил Макео Сан, прежде чем позвать Наита Сана и других. В этом случае ни Наита Сану, ни наемному рабочему не пришлось булгать чтобы возникло основное противоречие дело ⁇ отсутствие человека там, где он должен был находиться. Иными словами, это и есть наше третье возможное объяснение ⁇ в комнату никто не входил. Конечно, остается также вероятность того, что один из мужчин, либо Найтасан, либо Токидзасан, в сговоре с Кёка-сан. Однако в этом случае точно так же понадобился бы способ запереть замок снаружи комнаты. «Ты настоящая сестра своего брата». «Тоже красноречие и безупречная логика», — перебил ее Энакидзу. Пока я слушал ее ясное и блестяще логически выстроенное объяснение, у меня тоже возникло ощущение, будто я слушаю Кёга Кудо, и младшая сестра походит на своего брата как отражение в зеркале. «Кровь — это то, что не обманешь». «Красноречивая сестра моего красноречивого друга» с немного загадочным выражением лица заключила. Однако похоже на то, что эта дверь не может быть заперта снаружи. Исключая ситуацию, что все трое свидетелей лгут, это означает, что с Кёка-сан снимаются подозрения. А это значит, что, как и сказал Энакидзу-сан, Макио-сан был в этой комнате. «Именно, он был в ней. Ваша младшая сестра и тот мужчина с которым мы недавно говорили, в общем и целом не лгут», сказал Энакидзу, глядя на Рёка. «Но если это так, то это означает, что действительно произошло исчезновение человека. Он что, растаял, как лёд, а затем испарился?» В ответ на мои слова Ацука бросила на меня слегка обеспокоенный взгляд. Затем она также повернулась к Рёка. «Вы говорили, что внутри есть ещё одна дверь». «Мы не сможем сказать ничего определенного, пока не осмотрим ее». «Что ж, давайте зайдем внутрь и все выясним», — сказал Энакидзу, подходя к двери библиотеки. «Подождите немного», — остановила его Рёка. Она выглядела совершенно измученной. Словно тревожась за нее, Ацука Тюнзензи сделала шаг вперед и встала перед Энакидзу. «Можно ли нам войти внутрь?» — спросила она тихим голосом. «Дело в том, что...» «С этим есть какие-то затруднения?» — осведомился Энакидзу. «Как я уже сказала ранее, в этой комнате находится Кёко». «Состояние здоровья вашей младшей сестры не позволит ей впустить нас?» «Да. Дело в том, что прошло уже больше года с тех пор, как она прикована к постели, и в последнее время это стало сказываться на ее нервах. Случается, что она не может отличить реальность от своих бредовых видений». Даже самые малейшие и незначительные вещи могут привести ее в сильное возбуждение, и я боюсь, что в этом состоянии она может нанести себе какой-либо вред. Слушая, как говорила Река сам, я думал о том, что она может находиться в большей опасности, нежели ее сестра. Ее бледное лицо побелело еще сильнее, а ее черты еще больше напоминали отлитую из воска маску точно как у той девочки, которую я встретил тогда в холле клиники. «Неужели, проделав весь этот долгий путь, мы не сможем встретиться с вашей сестрой?» — немного шутливым тоном спросил Энакидзу. «Нет, ведь именно за этим вы сюда и пришли, и я хочу, чтобы вы встретились с Кёка. Но, как я только что сказала, она до крайности ослаблена. Она очень пугается, когда в комнату входит кто-либо, кроме меня». К ней нельзя заходить даже медсестрам. Я искренне прошу вас прощения за это неудобство, но, если возможно, то я попросила бы вас не входить всем одновременно. Если возражений нет, то пусть кто-нибудь один пойдет вместе со мной, — пояснила Рёка. Мы с Ацука молча обменялись взглядами. Каждый из нас размышлял, кому следует пойти. Мы могли бы послать туда Энакидзу, С его необыкновенными способностями он, возможно, действительно смог бы раскрыть все дело, едва войдя в эту дверь. Однако, в случае, если бы этого не произошло, шансы на то, что он провел бы тщательное расследование, необходимое для решения загадки запертой комнаты, стремились к нулю. Если нашей целью было собственно расследование, то самой подходящей кандидатурой была Ацука Тюнзензи. Однако я вдруг почувствовал, слабо теплещащееся желание увидеть ее снова, девушку, которую я встретил в тот день, Кёка Конзи. Разумеется, в таком случае я пойду. вопреки нашим ожиданиям Энакидзу вызвался идти, как будто это было само собой разумеющимся. Трудно было поверить в то, что совсем недавно он и слушать не желал других членов семьи, исходя из ситуации. Я предполагал, что он доверит это мне. Честно признаться, я даже надеялся на это. Но, как выяснилось, я ошибался. Что ж, тогда я осмотрю здание снаружи. Тотчас предложила Ацука Тюнзинзи, словно и не ожидала ничего иного. И, не дожидаясь ответа Рёка, быстро и грациозно повернулась, как кошка, и вышла из спальни. Мне оставалось только стоять, растерянно глядя в пространство. Теперь я не мог ни последовать за Ацука, ни протолкнуться вперед Энакидзу, чтобы попасть в комнату. Так что я просто нелепо торчал на одном месте и ждал. Река, не произнеся ни слова, слегка кивнула и, даже не постучав, тихо повернула дверную ручку. Я увидел, как напряглись мышцы её изящной белой руки. Однако дверь отворилась с трудом. Причина была не в поврежденных петлях и не в том, что дверь была перекошена. Просто сама она была настолько тяжелой и так плотно, буквально герметично, закрывалась. Рёка страдальчески нахмурилась, на ее лице отразилась гримаса прилагаемого усилия. С характерным деревянным скрипом дверь запертой комнаты открылась, вызвав в комнате слабое движение воздуха. «Кёка-сан, я вхожу», сказала Река в приоткрытый дверной проем. Затем она распахнула дверь Настиж и вошла в комнату. Энна Кидзу последовал за ней. Ух! Войдя в комнату, детектив издал странный, сдавленный стон. Дверь за ним еще не закрылась. Мгновение я пребывал в нерешительности, но затем, прежде чем осознал это, подошел к дверному проему. Что случилось? прошептал я в спину Энакидзу, загораживавшему вход. Он повернулся ко мне, зажимая рот, дрожащей ладонью. На лице его ясно читалось недомогание. «Сакикути, посмотри на это!» — шепотом произнес он в ответ. «Энакидзу крайне редко называл меня моим полным именем. Встревожившись, я боязливо заглянул через его плечо внутрь комнаты. Перед кроватью стояла река. Позади нее горой вздымалось белое покрывало, а за ним виднелось чудовищно изможденное лицо женщины с совершенно опустошенным взглядом. Никто не произносил ни слова, никто не двигался. Я вновь чувствовал себя так, будто тайком пробрался в запретный музей и заблудился среди восковых фигур. В комнате царил полумрак, и было неожиданно очень холодно. Она была довольно просторной. Насколько я мог видеть, стены с трех сторон были целиком заняты возвышавшимися до самого потолка гигантскими книжными стеллажами. На противоположной стене виднелась другая дверь, которая вела в подсобное помещение. Энакидзу неожиданно резко развернулся, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. «В чем дело, Эна-сан? Что произошло?» Это была моя реплика, Сэки кун Хотел бы я знать, что здесь произошло. Ты ведь тоже это видел, а? Просто жуть, — грубо сказал Энакидзу. Подумав о том, что Рёка может случайно это услышать, я испытал приступ паники. — Как ты можешь говорить подобные недопустимые вещи? Недопустимые? Что в них такого недопустимого? С меня хватит, я ухожу. Все это просто жутко и отвратительно. Эна-сан. Тебе не кажется, что ты ведешь себя просто безобразно? Я не представляю, что там тебе привиделось. Но что они о нас подумают, если услышат тебя? Да не могут они меня услышать. Когда эта дверь закрыта, здесь можно хоть стрелять из огромной пушки. Внутри будет тишина. Я не об этом с тобой говорю. Какие тревожные мысли могли сейчас посещать двух несчастных сестер, находившихся там внутри? Что если бы река заподозрила неладное и открыла дверь? Как бы она огорчилась, услышав, что двое коллег-детективов, вызвавшихся ей помогать, спорят друг с другом столь непотребным образом. «Мы говорим с тобой о том, сэки -кун, что мне невыносимо смотреть на подобное. Ты знал о состоянии Кёка-сан еще до того, как пришел сюда. Теперь уже поздно. Да кто говорит о ее беременности? Ты это видел? Не смей говорить, что не видел. Что бы ты ни сказал, я знаю, что это не так». «К несчастью, я ничего такого не видел. Я совершенно обычный человек. Я не вижу вещи, которые не могут увидеть другие люди. Как это можешь делать ты, Эносан? Вероятно, Энакидзу увидел нечто особенное. То, что я действительно никак не мог увидеть. «Что за бессмыслицу ты говоришь? Неужели ты не заметил? Этого не может быть. Ты правда этого не видел? Не видел чего? О чем ты говоришь?» Опять и молоденцы с лягушачьим лицом? На самом деле, это ты все время, пока мы здесь, несешь всякую бессмыслицу. Возмущение я мало-помалу повышал голос. Сакигути, с тобой действительно все в порядке?» спросил мой друг с явно озадаченным выражением лица. «Уже в порядке. Больше я ни о чем тебя не попрошу, Эна-сан. Все остальное я сделаю сам». «Что ты собираешься сделать? Здесь уже ничего не поделаешь». Единственное, что нам остается, все, что мы можем сделать, это вызвать полицию. Вот оно что. Позовем полицейских, которых ты всегда высмеивал и называл дураками, и попросим их провести расследование. Это единственное, что ты можешь предложить? Если так, то зачем ты с самого начала решил взяться за это дело? Расследование? Да что тут расследовать? Как бы то ни было, я на тебя уже не надеюсь, Эна Сан я сам раскрою это дело». Я говорил все громче, как будто хотел, чтобы находившаяся в комнате Река меня услышала. Энакидзу некоторое время ошеломленно вглядывался в мое лицо, после чего сказал обессиленно. "Сакигути, ты в своем уме. Я не знаю, что ты хочешь предпринять, но люди в этой семье, они все сумасшедшие. В зависимости от твоих намерений, ты и сам можешь входить в их число. Ты тоже сумасшедший?» «Он сумасшедший! Этот парень сбежал из лечебницы для душевнобольных в Сугама! Он безумец!» Я ощутил охватывающий меня изнутри жар. Перед глазами у меня все побелело. «Я не сумасшедший! Скорее, ты свихнулся!» — заорал я. Впрочем, язык у меня заплетался, и я не был уверен, что Энакидзу правильно расслышал мои слова. Он испуганно посмотрел на меня и отступил на пару шагов». Как будто ни было, я сделал все, что было в моих силах. «Слушай, Сакигути, мой тебе совет. Поговори с Кибой. Я не нуждаюсь в твоих указаниях, Эна-сан. Я не сумасшедший. И эти люди, вне всяких сомнений, тоже!» — продолжал кричать я. Энакидзу посмотрел на меня с грустью и молча вышел из комнаты. Но, несмотря на это, я продолжал еще некоторое время бормотать себе под нос. «Сумасшедший ли я?» «Нет, я не сумасшедший. Сумасшедший!» По спине у меня побежали мурашки от внезапно охватившего меня ощущения, похожего на страх. Я рефлекторно обернулся. Дверь была открыта. На меня пристально смотрела женщина с мертвенно-бледным лицом. «Что-то случилось?» «Энакидзу сама он...» Я сказала что-то, что его оскорбило. «Как долго Река там стояла!» Я не мог подобрать слов. По моему лбу стекали ручейки пота. Мое лицо пылало. Что такое, Сэки Сама? Нет, Сэки Гути Сама. Ведь это ваше настоящее имя, верно? Буквально перед тем, как Река назвала меня моим настоящим именем, мое волнение достигло крайнего предела. Но как только она произнесла его, напряжение тотчас рассеялось, и неожиданно на душе у меня стало легко. Как детектив я предупреждал в самом начале, он неожиданно ушел. Могу ли я рассчитывать на то, что с этого момента вы поручите мне дальнейшее расследование этого дела? Кто это говорил? Был ли это действительно я? Мое сознание внезапно ушло куда-то очень далеко, и теперь какой-то другой человек управлял моими действиями. Я понимаю. Я буду очень вам признательна, Сакигути-сенсей, сказала Река. В нос мне ударил сильный запах дезинфицирующего средства. К нему примешивался еще какой-то аромат. Возможно, здесь жгли благовония, или же это был запах медикаментов. Что бы это ни было, оно наполняло библиотеку густыми едкими миазмами. К тому же температура в комнате была необыкновенно низкой. Несмотря на то, что стояло лето, здесь можно было практически замерзнуть. Вглядываясь в тусклое голубоватое освещение, Я совершенно утратил ощущение того, какой сейчас был сезон. Количество книг в этой личной библиотеке поражало воображение. Кроме двух дверей, стены были целиком заняты высокими до отказа заполненными книгами стеллажами, почти достигавшими потолка. На этих стеллажах я заметил стоявшие вперемешку японские, китайские и западные тома. Если б Кёга -Кудо это увидел... «У него слюньки потекли бы от радости», — подумал я. Нет, впрочем, зная его, можно было безошибочно предположить, что он, скрежеща зубами от ярости, принялся бы наводить здесь порядок. Этот человек просто не переносил вида нерассортированных и неклассифицированных книг и имел обыкновение мгновенно впадать от него в бешенство. Однако даже ему, пожалуй, потребовалось бы два или три дня, чтобы просмотреть каждый том, собранных в комнате и расставить их в нужном порядке. Мысли, не имевшие никакого отношения к делу, одна за другой проносились в моей голове. Чтобы доставать книги с верхних полок, в одном из углов комнаты стояла стремянка. Если подняться на эту стремянку, можно, пожалуй, достать до самого потолка. Может быть, под потолком и находился тайный выход из комнаты. Я посмотрел вверх. В центре потолка был подвешен большой крестообразный светильник с люминесцентными лампами, больше похожий на светящийся потолочный вентилятор. На вид он был закреплен крайне непрочно, так что я забеспокоился, что он может в любой момент упасть на стоявшую под ним кровать. От его центра отходили четыре пары светящихся трубок, всего восемь штук, которые тонкими шнурами соединялись с креплениями в потолке. Потолок образовывал невысокий куполообразный свод. У этого архитектурного стиля есть какое-то специальное название, но это за пределами познания такого невежды по части архитектуры, каким являюсь я. Тем не менее, сам потолок был покрыт какой-то твердой на вид штукатуркой, выглядел весьма надежным и основательным, и в нем не было никаких потолочных окон, потайных отверстий и прочих путей наружу по крайней мере, я не смог обнаружить ни одного. Впрочем, светилась лишь половина из люминесцентных трубок, так что большая часть комнаты и потолка оставались погруженными в полумрак, и мне пришлось сощуриться и изо всех сил напрячь глаза, чтобы рассмотреть детали. Мой взгляд скользил от потолка вниз по стенам. Книжные полки высились до самого верхнего края стены, но из-за кривизны потолка между ним и стоявшими на верхних полках книгами имелось пустое пространство, впрочем, явно недостаточное для того, чтобы там мог спрятаться человек. Мне также стало понятно, что даже если кто-нибудь и поднялся бы на самый верх стремянки, он не смог бы дотянуться до потолка. Ему пришлось бы встать на цыпочки и вытянуться изо всех сил, только чтобы достать книги с верхних полок». Такому невысокому человеку, как я, едва ли удалось бы это. Сакигути сама. Голос Рёка вернул меня к реальности. В то же мгновение я опустил взгляд. В самом центре комнаты, точно под крестообразным светильником, находилась большая кровать с металлическим каркасом. Слева от нее располагались буфет и инфузионная стойка для капельницы. Перед буфетом стояла Рёка. В кровати, обхватив руками свой огромный живот, полу лежала Кёка Куонзи. Моя младшая сестра. Мое поле зрения словно внезапно сузилось, как если б я вглядывался в тоннель. Я повернул голову, пытаясь наконец увидеть несчастную сестру Рёка. На неё жалко было смотреть. Настолько она была изможденной и осунувшийся. Ее глаза запали, провалившись в глазницы, кожа была сухой, а губы бескровными. Длинные волосы липли к коже, как будто были влажными. Сходство двух сестер лишь усиливало впечатление от ее состояния, и от вида Кёка буквально кровь стыла в жилах. «Кёка Куонзи». Тщательно подбирая в голове слова, я направился к ней. «Что...» «О чем ее спросить?» — не переставая крутилась у меня в мыслях. «Там стоял большой стол, и я никак не мог сосредоточиться. Всего спустя мгновение я буду стоять перед ней, но что это...» Боковым зрением я заметил на полу какой-то блестящий предмет. «Кто-то обронил нож для фруктов, или же это...» «Без предупреждения...» Кёка Куонзи вдруг резко подалась вперед, схватила меня за руку и с огромной силой потянула к себе. Макиосан, Макиосан, куда же ты ушел? Я... взгляни на меня, я беременна! Тебе не нужно больше беспокоиться? У тебя есть наследник, твой ребенок! Посмотри, какой он стал большой! Я больше никогда не стану делать подобных ужасных вещей! Пожалуйста, прости меня! Прости меня! Прости меня!» Некоторое время я не понимал, что происходит. Кёка Куонзи сдавливала мою руку пальцами, будто в тисках, пронзительно крича и умоляя, и пытаясь прижать мою ладонь к своему вздутому животу и налитым грудям. Ее сила была просто невероятной. Потрясенный, я не мог ей сопротивляться. Но едва наконец осознал, что происходит, понял и то, что совершенно не представляю, как следует действовать в подобной ситуации. На помощь мне пришла река. «Кёка-сан, Кёка, очнись, прошу тебя. Этот человек вовсе не Макио-сан». «Это сакигути сама! Он разыскивает для нас Макио -сана. Она взяла Кёка за плечо и слегка встряхнула ее. Кёка отпустила мою руку и несколько мгновений лишь бессвязно всхлипывала. Затем выражение ее лица внезапно изменилось, и она посмотрела на Река испуганными и потерянными глазами бездомной собаки. «Старшая сестра, прости меня, прости меня, я... я больше так не буду» не произнося ни слова, Рёка встала между нами и заботливо и бережно расправила смявшуюся ночную рубашку своей младшей сестры. Взглянув на неё ещё раз, я вдруг понял, что кроме белой хлопковой ткани, обёрнутой вокруг талии, на больной женщине не было больше никакой одежды, и Кёка лежала в кровати полуобнажённая. Через плечо Рёка я мельком увидел сеть голубых вен, проступавших на ослепительно белой груди. Я отвел взгляд. «Приношу извинения за состояние моей сестры. Она очень расстроена. Но сейчас все в порядке. Э, все ведь в порядке, Кёка сам». Рёка вновь повернулась к своей сестре, словно желая удостовериться в том, что приступ миновал. В ответ Кёка вновь посмотрела на нее все теми же печальными глазами, бездомной собаки и кивнула. «Я Кёка Коанзи». Она неестественно, как механическая кукла, повернула голову и посмотрела на меня. «Я приношу глубочайшие извинения за то, что только что произошло. Пожалуйста, простите меня». Когда она успокоилась, ее голос практически невозможно было отличить от голоса Рёка. «Я... Мне ужасно стыдно за то, что вы вынуждены видеть меня в таком состоянии» прикованную к этой кровати. К тому же, после всех тех непристойностей, что я вам наговорила, вы, должно быть, думаете, что я безумна. Она как будто испытывала физические страдания, просто разговаривая. Чудовищная сила, которую Кёка продемонстрировала мгновение назад, покинула ее, и теперь произнесение обычных слов было для нее мучительно. Но все же в ее взгляд вернулся свет рассудка ты что-нибудь ей скажешь? Меня... Меня зовут Сэ... Се... Сэкигути. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не сделали ничего неподобающего. Я молчал все время с того момента, как вошел в эту комнату, и постоянно пребывал в нервном напряжении, так что во рту у меня пересохло, и теперь я тоже с трудом произносил нужные слова. Все это время... Вы находитесь в этом кабинете, в этой библиотеке. Все это время? Разве вам не было бы гораздо спокойнее и комфортнее в одной из больничных палат старого здания? Кёка стыдливо опустила глаза. Да, конечно же, вы совершенно правы, но это именно та комната, из которой исчез мой муж, и я не могу перестать думать о том, что если он когда-нибудь вернется, то вновь появится здесь, в этой комнате потому я все это время остаюсь здесь. Это глупо, не так ли? Смейтесь надо мной, если хотите. Я представил себе Фудзима Киси, который внезапно появляется из ниоткуда в пустом пространстве. Смех это было последним, о чем я мог бы сейчас подумать. Здесь так много книг. Они все принадлежали Макио Сану? Нет. Я думаю, что среди всех этих книг нет ни одной которая принадлежала бы моему мужу. Это собрание передавалось в моей семье из поколения в поколение, что звучит весьма торжественно и заставляет думать о его невероятной ценности. Но в действительности библиотека медленно и постепенно пополнялась, начиная с эпохи Эда, на протяжении эпох Мэйдзи, Тайсё и включая эпоху Сева. В нее входит личная библиотека нашего отца, «Но мой муж точно не прибавлял к этому собранию свои книги. Первоначально библиотека находилась в жилой части старого здания», — добавила Рёка. «Правда, в то время это было больше похоже на книгохранилище, нежели на настоящую библиотеку. Когда в войну начались ожесточенные бои и наш дом оказался под угрозой, отец перенёс все книги в бомбоубежище. Он сказал, что эти книги — Самое ценное из всего, чем владеет наша семья. Благодаря этому наша фамильная библиотека была спасена, когда само ее помещение сгорело дотла. Впоследствии, из-за угрозы обрушения, бомбоубежище было засыпано. К тому времени, как это произошло в жилой части нашего дома, уже не оставалось места, где можно было бы разместить такое огромное количество книг. Так что, отремонтировав это здание, мы оборудовали новую библиотечную комнату здесь. Меня удивляло, что такая огромная коллекция книг была размещена в здании, специально отремонтированном и подготовленном для молодой супружеской пары. Но с таким объяснением можно было согласиться. Теперь становилось ясным и то, почему во время ремонта старого здания было сделано так немного, по-видимому, «Чтобы изготовить все эти книжные стеллажи, потребовалось гораздо больше расходов, нежели для того, чтобы обустроить спальню для молодоженов. Теперь, когда я размышлял об этом, оно показалось мне весьма странным. Могу ли я спросить о вашем муже, о ваших отношениях с вашим мужем, с макио -сан? Честно признаться, я не могу сказать, что мы жили в согласии. Что это означает?» Мой муж был молчаливым человеком, поэтому мы не разговаривали так, как должны разговаривать муж с женой. Конечно, я не знаю, как общаются между собой в быту другие новобрачные, но, как бы то ни было, он редко говорил со мной, а когда говорил, то не слишком много. Говоря, Кёка неотрывно смотрела на дверь, через которую мы недавно вошли, как если б Фудзимаки Си стоял там. Я прошу прощения, если вам... Трудно об этом рассказывать, но я вынужден задать вам этот вопрос. Насколько мне известно, между вами нередко происходили ссоры. Да, это так. Однако я постоянно бросала в лицо моему мужу горькие упреки. Он же терпеливо выслушивал мои жалобы и придирки и никогда не говорил мне ни единого резкого слова, тем более ни разу не поднимал на меня руку. Он был как добродетельный святой. «Этот человек... Но в чем была причина этих ссор?» Что ж, я полагаю, что какой-то действительной причины у них не было. Неправильно сказанные слова, неверно понятые чувства, подобные мелочи, нагромождаясь друг на друга, становились причиной ссор. Думаю, именно так это и происходило. Теперь, думая об этом, я понимаю, что из-за этих никчемных причин Возникла вся эта жуткая ситуация, и проклинаю собственную глупость. Я так раскаиваюсь. Все, что случилось, — моя вина. Когда Кёка-сан говорила, по ее щекам катились крупные слезы, а когда закончила, то вновь опустила глаза. То есть вы считаете, что причина исчезновения вашего мужа заключается в ваших собственных действиях? Мои вопросы стали больше походить на расспросы соцработника клинической психологической службы, сидящего у постели больного, нежели на вопросы детектива. Когда мне пришло это в голову, у меня стало немного легче на душе. Играть роль психолога подходило мне гораздо больше, нежели пытаться изображать из себя детектива. Этот человек, мой муж, никогда не сопротивлялся. Я, наверное, всегда была очень избалованной Но какие бы жестокие и несправедливые вещи я ему не говорила, он всегда сжимал зубы и проглатывал, готовые вырваться в ответ слова, терпеливо выслушивая все мои требования. Тогда я считала его слабым и безвольным, но теперь, оглядываясь назад, понимаю, какой ужасной женой я ему была. Я обронила и проклинала его, замахивалась на него, а затем я сделала нечто ужасное. Нечто ужасное, о чем вы говорите? Вздрогнув, Кека подняла глаза, затем украдкой взглянула на свою сестру. Все хорошо, Кека Сан, ты должна рассказать Сакигути Сенсею все, не пытаясь ничего скрыть, сказала Река, подобно матери, наставляющей своего ребенка. Да, старшая сестра. Лицо Кека выглядело еще более изможденным и страдальческим, чем раньше. Она потупилась. Затем, немного подумав, медленно и с трудом заговорила. Я совершила нечто совершенно непростительное. Но, конечно же, вам нужно знать больше этого, не так ли? На самом деле был период, когда я... Когда я подозревала, что между моим мужем и моей старшей сестрой что-то есть. Она снова бросила испуганный взгляд на свою сестру, но Рёка хранила молчание. К «Конечно...» «Все это было лишь моими дикими фантазиями», — неторопливо добавила Кёка, как будто пытаясь опровергнуть собственные сказанные ранее слова. И я сама знала, это лучше всех. Что бы я ни говорила, мой муж никогда на меня не сердился, а я лишь хотела сказать что-нибудь такое, чтобы наверняка его разозлить. Даже если б небо и земля вдруг поменялись местами, ни моя сестра, ни мой муж ни за что не стали бы заниматься подобным беспутством. Они совсем не такие люди. Но, несмотря на это... Несмотря на это, я... Выговорив это, Кёка снова начала плакать. «Есть вещи, которые вы не можете произнести перед посторонними, не так ли?» Успокаивающим тоном сказал я. «Вы можете не вдаваться в подробности. Однако, как ваш муж, на ваш взгляд, воспринимал подобное обращение, вы не могли бы рассказать об этом?» Я не уверена, что вполне это понимаю. Должно быть, это было для него тяжело. Думаю, он сожалел о том, что женился на мне. Но этот человек, он никогда не сердился на меня до самого конца. До самого конца? Да, до того самого момента, как он вошел в эту комнату. Вот как. Кстати, почему ваш муж вообще вошел в эту комнату? Кёка погрузилась в задумчивость примерно на полминуты прежде чем ответить.